Всеволод отправился с братом-святополком и точно был принят в Опскове. Когда он ехал мимо Полоцка, то Василько, тамошний князь, сам вышел к нему навстречу и проводил с честью ради заповеди Божией, забыв все зло, которое сделал отец Всеволодов, Мстислав, всему роду их. Всеволод был в его руках теперь, Но он и не подумал мстить ему за отцовское зло. Оба целовали друг другу крест, не поминать прошлого. Когда в Новгороде узнали, что Всеволод в Обскове хочет сесть и у них, то встал сильный мятеж. Большинство не захотело мстиславича. Приятели его принуждены были бежать к нему в Обсков. Большинство разграбило их дома. Стали искать между оставшимися боярами, нет ли между ними приятелей Всеволодовых, с заподозренных взяли полторы тысячи гривен и дали эти деньги купцам на сборы к войне. Между виноватыми пострадали и невинные. Можно заметить, что к стороне Всеволодовой преимущественно принадлежали бояре, между которыми искали и находили его приятелей а к противникам его преимущественно принадлежали простые люди, что видно также из главного обвинения «не блюдет смердов». Святослав Ольгович собрал всю землю новгородскую, призвал на помощь брата Глеба с жителями города Курска и с половцами и пошел выгонять Всеволода из Пскова. Но псковичи с первого раза уже показали стойкость, какую отличались после, тем более что выгодно было для них получить особого князя и освободиться таким образом от влияния старшего города. Они не покорились новгородцам, не выгнали от себя Всеволода, но приняли меры предосторожности на случай нападения, сделали повсюду засеки. Святослав и новгородцы увидали, что война будет трудная, успех неверный, и потому возвратились с дороги, говоря, «Не хотим проливать крови братьев своих, пусть Бог все управит своим промыслом». Всеволод умер в том же 1137 году. Псковичи взяли на его место брата его святополка а между тем новгородцы испытывали большие неприятности. Мономаховичи и их союзники их сердились на них за то, что они держали у себя Ольговича, и потому прекратили с ними торговлю. Не было мира ни с Суздалем, ни с Смоленском, ни с Киевом, ни с Полоцком. От прекращения подвозов сделалась дороговизна в съестных припасах Но и здесь враждебное разделение, происшедшее в княжеском роде, помогло Новгороду выйти из затруднительного положения. Мы видели, что причиной торжества Ольговичей было разделение в самой семье Мономаха, раздвоение между старшими племянниками и младшими детьми. Пользуясь этим раздвоением, Ольговичи будут иметь случай давать силу своим утраченным правам получать старшинство и Киев. Это тройное разделение потомства Ярослава очень важно относительно новгородской истории. С одной стороны, частая смены великих князей из трех враждебных линий заставляла новгородцев, признававших зависимость свою всегда от старшего Ярославича, сообразоваться с этой сменою и также переменять своих князей, что усиливало внутренние волнения, производимые приверженцами изгоняемых князей и врагами их. С другой стороны, давало Новгороду возможность выбора из трех линий что необходимо усиливало произвол веча и вместе с тем увеличивало его значение, его требования, давало новгородцам вид народа вольного. Так Новгород, сообразуясь с переменную, последовавшую на юге в пользу Ольговичей, сменяет Мономаховича. Будучи приведен эту смену в затруднительное положение, он находит средства выйти из него без вреда себе и унижения. Он может примириться с Мономаховичами, не имея нужды принимать опять Мстиславича. Он может отдаться в покровительство Юрия Ростовского, взять себе в князья его сына. Юрий защитит его от Ольговичей, как ближайший сосед, и примирит с Мономаховичами, избавив от унижения принять святополка, то есть признать торжество псковичей. Наконец, призвание Юрьевича примиряло в Новгороде все стороны. Для приверженцев племени Мономахова он был внук его, для врагов Всеволода он не был мстиславичем, расчет был верен и Ростислав Юрьевич призван на стол Новгородский, а Святославу Ольговичу указан путь из Новгорода. Усобицы заняли все внимание князей в княжение Ярополково, и не было походов на врагов внешних. Половцы опомнились от ударов, нанесенных им при Мономахе и Мстиславе, и опять получили возможность пустошить русскую землю. В 1138 году они опустошили Курскую волость. Союзные отряды их являлись даже в области Новгородской. Чуть также воспользовалась смутами, возникшими в Новгороде, и не только перестала платить дань, но, собравшись, овладела Юрьевом и перебила тамошних жителей. В 1133 году Всеволод, по вторичному утверждению в Новгороде, предпринимал поход на Чуть и отнял у ней опять Юрьев».